Глава седьмая. Тая. Понедельник прошел и слава богу. С такими трудоднями ни одних нервов не хватит. То выходные с обезьяником, н то Ваську забрали. Но на этом день не закончился. и Решил добить напоследок. К вечеру домой к бабуле притопала мать. Ты старая, все настраиваешь дочь против меня. Возмущается в пороге, потому что дальше ее не пускает бабушка. Ты сама ее против настроила, Лена. Сама. Я показываюсь из своей спальни и одним движением оттесняя бабулю от разъяренной женщины, которая явно не в себе. Не дай Божечки, что удумает. Баб, тебе пора лекарства принимать. Говорю любимой старушке, но та не собирается оставлять меня наедине с родительницей. Ты домой собираешься возвращаться? Не говорит, арчит ы мать. Мой дом здесь. Говорю как можно спокойнее. Как же мне противно на нее смотреть! Во что она себя превратила? Ведь была такой красавицей, они с папой были шикарной парой. Тайка, собирайся и домой! Продолжает плевать желчью мать. А меня режет от ее грубой Тайка. Лен, иди по д о б р у по з д о р о в у Влезает бабушка. Мама, я вас в последнюю очередь спрашивать буду, что делать мне с ребенком. Мне девятнадцать, и я сама вправе решать, что мне делать и где жить. Я не шляюсь, как ты по з л а ч н ы м местам. У меня все хорошо, а тебя заждались. И больше сюда не приходи. Домой я не вернусь. Собрала последние силы и высказалась. Маме на лицо чуть вытянулось от удивления. Она поджимает губы от обиды и выходит, но в пороге останавливается, обернувшись. Вся в беловскую породу. Звучит с отвращением. И я рада, что это именно так. Потолкнув ее в спину, закрывая дверь на ключ. и упираюсь лбом в нее, застывая, пытаюсь усмирить больно бьющееся сердце, сделав пару вдохов, оборачиваюсь к бабушке. Ба, все хорошо. Я думаю, она теперь долго не придёт. Подхожу к ней, обнимая. Умница моя. Целую её в макушку. Потом мы вместе готовим ужин и, стараясь не касаться темы родителей, беседуем обо всём. Я лишь изредка поглядываю в телефон, надеясь, что Васька всё же отпишется, что дома. Но пока стоит мертвая тишина. Завтра приезжает новый будущий депутат, заговаривает бабушка. н а ш и все собираются. Расскажешь потом, что там он вам наплетет. Усмехаюсь о т пивай чай. Может, дело скажет, а может и не скажет. Про сквер его спросите. Непонятную стройку там развели. Стараюсь делаться равнодушной, только от бабушки это не ускользает. Тая, я помню, как много тебе рассказывала про этот сквер. И про дедушку твоего, и про отца. Ты же не полезешь туда. Я знаю твой боевой характер. Если там показывает пальцем вверх, решили, что здесь что-то будет построено. Оно будет. Нам проблем не нужно. Может, все же дело сделают. Ведь ночью кто там только не о ш и в а е т с я Вон у одной там даже сумочку из рук вырвали. Я м о л ч а к и в а ю головой. Спорить не собираюсь. По крайней мере, я все равно уже не знаю, что я сама могу сделать. Я же всего лишь букашка против всего этого. После ужина я, наконец, добираюсь до своей спальни и, открыв лекцию, все же беру телефон и набираю Васю. Идут гудки, но отвечать никто не торопится. Вызов сбрасывается. Я думаю, не набрать ли Максимовского и в с е уточнить, но з а м и р а н и е м сердца не решаюсь на этот шаг. Пишу п ч е л к и н о сообщение, чтобы мне позвонил, как только он освободится. Я даже вижу, что сообщение доставлено и просмотрено, но ответа нет. В голову лезут всякие мысли, что хоть ужастик снимай. Я набираю подругу, она отвечает быстро. Вася тебе не звонил? спрашиваю, как только она отвечает. Да мы с ним вот недавно переписывались. Он уже два часа дома, поржал, что мужики лохи и он толком ничего не сделал, говорит подруга. А мне становится стыдно за него, нашел с кем шутки шутить. А он тебе значит не звонил? Нет, видимо, не ч е л нужным. Пожимаю плечами, будто это увидела бы подруга. Ладно, пока. Прощаюсь с ней и еще раз, посмотрев на номер друга, откладываю телефон в сторону. Ну что ж, на нет и суда нет. Бегать за ним я не собираюсь. Не хочет говорить, обижается, только я пока не пойму на что. Ну и черт с ним. В следующие дни проходят как обычно. Мы со Светкой так и общаемся, а вот Васька ходит за нами п р и в и д е н и е м Не подходит и смотрит на меня из-под х м у р ы х бровей. Что у вас происходит? Не выдерживает подруга и в один из перерывов спрашивает. Да если бы я знала, пожимая плечами. Он ведь так и не захотел со мной разговаривать. Ладно, я попробую выведать из него, что там случилось, хотя он тоже сильно в подробности не вдается. Мой распорядок дня практически не меняется. Универ, приют и дом. Выхожу прогуляться до сквера. Но за забором лишь слышны работы, а увидеть все равно ничего не увидишь. В четверг поздно вечером от Светки приходит голосовое сообщение о том, что ей нужна помощь, так как она подрабатывает официанткой, а их заказали на обслуживание какого-то важного мероприятия, и у них попросту не хватает рук. Вот и предлагает мне подработать. Я соглашаюсь. Мне же несложно. Останется только бабушке наплести, что я с ночевкой останусь у н е ё и Светка меня поддержит, если что. Лион. К концу дня на моем столе появляется несколько папок со всей информацией молодежи. Отправляю Вадика домой и решаю остаться в одиночестве. Первым делом нахожу папку девчонки Белова Тая Владимировна, девятнадцать лет. И дальше глазами пробегаю по информации по девочке. Здесь даже фото прикреплено. Отрываясь от текста, беру фото. Красивая девушка смотрит на меня большими серо-синими глазами. Возвращаюсь к информации. Отец погиб не так давно, мать была уволена за пьянство. Сейчас перебивается случайными заработками. Бабушка есть, и адрес, по которому я ее подвозил, оказывается Бабкин. Даже счета все пробили. Ничего т о л к о м нет, так по мелочи. А вот на счету б а б к и приличная сумма лежит. Отец работал на заводе, начальником был. Может его накопления. Да мне это и не важно. Интересно, зачем она так прыгает вокруг этого сквера? Откладываю эту папку, беру следующую. Пчелкин Василий Иванович, девятнадцать. Ничего интересного, пока не дохожу до одного из родственников. Набираю ребят, которые караулят паренька. о т п у с к а й т е его домой, даю команду. Да он тут дурью маятся. Сейчас отхватит люлей. Возмущается с той стороны. Отпускай, толку от него не будет. Еще больше напакостит. Завтра с его дядькой свяжусь. Пусть в семье воспитывают. Отключаюсь тут же, записывая номер телефона его высокопоставленного родственничка. Остальные м е н я не интересуют. Как она его прикрывала? Выдохнул как можно спокойнее, засобирался домой, но на выходе из офиса все же прихватил ее фото и убрал во внутренний карман пиджака. По дороге домой звонит Лана. Сбрасываю вызов, набрав сообщение, что не могу разговаривать. Нет желания с ней даже по телефону разговаривать. Упертая. Я не понимаю, какой цели она добивается. Разве стоит вот это все такого унижения? Должна же быть где-то у нее э т а чертова женская гордость. Следующий день проходит в разъездах по округу. Бабули одуванчики многие понимают, чего хотят, и требуют от власти конкретики. С поставленной задачей справляюсь. Тему сквера цепляют неохотно. Молодняка нет, а им лишь бы было все к у л ь т у р н о и для детей было место, где погулять. Дальше дела, дела, дела. Звоню маме, разговор не задается. Она расстроена, но из-за чего не говорит. Где отец? Пытаюсь с ним связаться, ничего не выходит, только пакостит. Я ничего не могу сказать. Каждое утро он выезжает в офис. п р и г л у ш е н н о звучит ее голос. Ладно, не говори ему, что я звонил. Мам, все в порядке? Все же мое предложение переехать ко мне в с и л е напоминаю. Сынок, у меня все хорошо, правда? Не переживай. Делай то, что считаешь нужным, а он перебесится. Ты должен жить своей жизнью, а не его. На этой ноте и прощаемся. Тяжело все же переть против тяжеловоза, особенно если нам не по пути. На следующий день секретарь ставит меня в известности о планируемом вечер пятницы мероприятии, о котором я ничего не слышал. А раньше мне сказать не могли? Два дня всего. Они там с ума посходили. Это распоряжение дал ваш отец. Кстати, у з н а й на месте ли он? Даю наказ, но меня тут же радуют ответом. Нет, Игорь л ь в о в и ч уехал сегодня, будет в понедельник утром. Я закрываюсь в кабинете, разгребаю завалы бумаг, проверяю все то, что мне несут со всех отделов. Потому что отцу надумалось учинить мне такой завал, чтобы, видимо, в очередной раз проверить. Справлюсь ли я? А я справлюсь. Не домашний изнеженный мальчик. От работы никогда не бегал. И ему ли не знать? Вот только какого хрена он творит! Все же набираю его сам ближе к концу дня. Что ты снова задумал? Заговариваю первым, как только он соизволил ответить. О чем ты? Фуршет для потенциальных партнеров компании. Почему именно сейчас? Лео, ты мой наследник. Ты должен быть на виду у всех. То, что ты там надумал куда-то засунуть свой нос, это твои проблемы. Я тебя двигаю туда, куда считаю нужным. Это твое будущее, сын. Я знаю, что для тебя лучше. Я бросаю трубку. Нет, его только могила исправит. Утро пятницы выдалось мерзким. Нет, погода даже могла порадовать. Но если бы я проснулся в своей постели, был бы, может быть, и рад. Но не в офисе. Тело ломит от неудобного маленького диванчика, который явно не приспособлен для ночного отдыха. Половина дня пролетает в суматохе. Собственно, это обычный ритм жизни, особенно моей в последние полгода так точно. Меня ждут в ресторане. Там занимаются уже подготовкой к приему гостей. Секретарь приносит мне костюм, я тут же переодеваюсь. Вадик бегает из кабинета в кабинет. Драгоценный родитель всей компании задал сумасшедший темп на неделю. Думаю, каждый его мысленно материт. М да. Тянет Вади, когда садимся в машину, которая нас везет в сторону ресторана. Встреча начнется через пару часов. Задал Жельвович нам знатную головомойку. Что я могу на это сказать? Ничего. К назначенному вечеру прибывают гости. Кто парами, кто в одиночестве. Это не семейное мероприятие, чисто деловое. Сегодня будут обсуждаться возможные проекты, направления и цели совместной работы. н м н о г о чего совершенно неинтересного, когда знаешь, что там работают люди, готовящие твою кандидатуру к выборам. Вот что больше всего раздражает, что мне приходится заниматься сейчас не тем, чем я должен. Тут должен стоять отец, а не я. После разговоров и обсуждений в неформальной обстановке я наконец расслабляюсь. Вроде все идет как по маслу, пока не слышу. Кто-то выбрался на сцену и взял в руки микрофон, привлекает присутствующих. Поднимаю г о л о в у и сквозь народ вижу ее. Дыхание сперло, тянусь галстуку, чтобы ослабить узел. Вот же упертая девица. Оглядываюсь еще охрану. Твою же мать, уберите ее со сцены! Рычун а попавшихся амбалов, те тут же дернулись в ее сторону. Здравствуйте, уважаемые, вы меня не знаете, да это и не важно.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 В наше же время как? Главный повод для сплетен новостей, и никто не будет разбираться, так это или не так. Моя девушка пошутила, отмазываюсь, решила привлечь м о е внимание, а то я заработался окончательно. Дело насмеюсь. Смело, снова доносится возглас. Но я уже на это не обращаю внимания, тороплюсь туда, где спрятал эту занозу. Ей богу заноза, которая т о и дело нарывает в неудобном месте, напоминая себе. Где она? Застаю своих ребят у двери в одно из помещений. Здесь разносит кабинет, качает головой один из них. Пропусти, но ни один не отходит. Может с вами? Тут же поступает предложение. Но «Ну, не убьет же она меня в конце концов. Отталкиваю одного в сторону и открыв дверь вхожу. И тут же в меня летит. Что это? Успел вернуться. Степлер, ты больная? Это вы больной! Рычит девица.